Сонный паралич. Когда просыпаться – страшно. Марат, 35 лет, рассказывает. С 33 лет это случается несколько раз в год. Просыпаюсь под утро, смотрю по сторонам и понимаю, что нахожусь в своей спальне. Хочу встать или пошевелиться – не могу. Тело не слушается. И с этого момента начинается какая-то жуть. Буквально пронзает эффект чьего-то присутствия и становится страшно. От стены, прямо из цветастого рисунка обоев, отделяется что-то серое, полупрозрачное, плохо различимое, и начинает двигаться ко мне. Странно двигаться, рывками. Исчезла в одном месте, появилось в другом. Ближе. Хочется закричать, убежать, но никак. Потом оно забирается на кровать и наваливается на меня. Становится тяжело дышать. Несколько секунд это длится, а потом исчезает, будто и не было ничего». Я религиозный человек, так что сначала сами понимаете, как это воспринимал. но просто не мог найти в голове разумное объяснение. Только недавно узнал, что дело только в физиологии. То, что происходит с Маратом, не ночной кошмар, и тем более не что-то мистическое. Во время описанных эпизодов его мозг бодрствует, по крайней мере, какая-то его часть. Это состояние называется сонным параличом и галлюцинациями при пробуждении или засыпании. В норме во время сна мы изолируемся внутри себя, практически перестаем реагировать на внешние стимулы, не получаем визуальной или другой информации извне. При сонном параличе происходит небольшой функциональный сбой. Часть структур мозга бодрствует, а часть спит. В состоянии сонного паралича человек осознает себя, видит и слышит. Но частично он еще в быстром сне. Как вы помните из первой главы книги, Для быстрой стадии характерен мышечный блок. Все мышцы, за исключением глаза двигательных, парализованы. Еще одна типичная особенность быстрого сна – сновидение, образы, звуки и ощущения, которых на самом деле не существует. Таким образом, во время сонного паралича человек может лежать и осознавать окружающую обстановку, но при этом он недвижим и наблюдает дополненную реальность действительную обстановку спальни, на которую наслаиваются образы из сновидений. Как правило, галлюцинации сонного паралича достаточно пугающие, но они могут быть и нейтральными, а еще реже позитивными. К примеру, некоторые люди рассказывают, что иногда к ним приходит умершая бабушка, и они этим визитом только рады. Люди, у которых случается сонный паралич, достаточно часто указывают на сопутствующие ощущения удушья, стеснения и тяжести в груди на самом деле никакого удушья и в помине нет просто во время рэм фазы сна межерреберные и вспомогательные дыхательные мышцы отключены как и остальная мускулатура дыхание осуществляется только за счет диафрагмы которая обеспечивает спокойное поверхностное дыхание спящего в автоматическом режиме во сне нам этого более чем достаточно но не в бодрствовании А в состоянии сонного паралича человек фактически бодрствует и поэтому ощущает некоторую неполноценность дыхания. При этом он не может сознательно усилить дыхание, даже если пытается, ведь мышцы грудной клетки не работают. Сонный паралич, как правило, возникает под утро. Иногда он может случиться и среди ночи, но в любом случае возникает тогда, когда человек пробуждается самостоятельно, а не от каких-то внешних стимулов. Согласно разным исследованиям, с сонным параличом на протяжении жизни сталкивается от 5 до 10% населения. Не так уж массово, да? Но состояние это, безусловно, запоминающееся. Может, поэтому в истории и фольклоре отчетливо заметны его следы. Например, скандинавское чудовище Мара, ночное существо, которое садилось на грудь к спящим, вызывало дурные сны и удушья, это не что иное, как демонизированный образ сонного паралича. Славянский домовой, который девок по ночам душил, тоже знакомые мотивы, не так ли? К счастью, современное понимание причин сонного паралича отвергает какой бы то ни было мистицизм. Состояние сонного паралича не опасно, но всегда проходит самостоятельно через короткое время, от нескольких секунд до двух-трех минут, и чаще всего случается у людей, полностью здоровых физически и психически. Иногда паралич оказывается одним из симптомов нарколепсии, о которой мы тоже упомянем в этой главе. Если это состояние наблюдается редко, то оно, как правило, не нуждается в какой-то коррекции. Но бывает, что люди впадают в сонный паралич несколько раз в месяц или даже в неделю, что вызывает несомненный дискомфорт. Как избавиться от сонного паралича или хотя бы уменьшить частоту его появления? Это можно сделать, исключив предпосылки к его возникновению. Слишком продолжительный или недостаточный сон, усталость, нарушение режима. Во многих случаях могут быть эффективны борьба со стрессами, режим труда и отдыха, сон по одинаковому режиму, ограничение приема алкоголя, пробуждение по будильнику. Как быстрее выйти из состояния сонного паралича, если он случился? Первое. Если вы проснулись и обнаружили, что не можете двигаться, Не пугайтесь помните, что это состояние скоро пройдет, оно не опасно. второе начните совершать глазами круговые движения или смотреть из стороны в сторону. третье активно пробуйте зажмуриться нахмуриться оскалиться, подвигать пальцами, задействовать мелкую моторику. при соблюдении этих рекомендаций состояние сонного паралича пройдет гораздо быстрее. Синдром беспокойных ног О червячках под кожей На первый взгляд название этого синдрома звучит не по-медицински. Кто-то, впервые его услышав, даже улыбается. Оно кажется забавным. Но пациентам, страдающим этой болезнью, явно не до улыбок. Тяжелый синдром беспокойных ног значительно снижает качество жизни, а у кого-то даже провоцирует суицидальные мысли. Впервые заболевание было описано врачом Томасом Уиллисом в 1672 году. Он писал, «У некоторых людей сразу после того, как они собираются спать и ложатся в кровать, возникает шевеление сухожилий, рук и ног, сопровождаемое коликами и таким беспокойством, что больной не может спать, как будто бы он находится под пыткой». Синдром беспокойных ног, СБН, Это неврологическое сенсомоторное расстройство, нарушение чувствительности и двигательной активности. При СБН у больных преимущественно вечером и в первую половину ночи появляются неприятные ощущения в ногах, вызывающие непреодолимую потребность двигать ими для облегчения состояния. Болезнь эта достаточно распространенная, ее частота составляет от 3,9 до 15%. У женщин сбм встречается чаще, чем у мужчин, а у пожилых чаще, чем у молодых. В основе синдрома беспокойных ног лежат процессы, которые протекают вовсе не в ногах. Заболевание возникает вследствие нарушения обмена дофамина в головном мозге из-за его недостаточности или нечувствительности к дофамину рецепторов, расположенных на нервных клетках. СБН бывает первичным, развивается сам по себе и вторичным, когда он появляется вследствие каких-либо причинных заболеваний. При первичном СБН дефицит дофамина имеет наследственную природу. Многие пациенты рассказывают, что аналогичные симптомы наблюдались у кого-то из их кровных родственников. Что касается вторичного синдрома беспокойных ног, то в большинстве случаев его причиной становится дефицит железа на фоне анемии, беременности, хронического кровотечения и иных факторов. Дело в том, что синтез дофамина нарушается при снижении транспорта железа из крови в мозг или при общем дефиците железа. Симптомы СБН также могут возникать или усиливаться на фоне приема препаратов, влияющих на дофаминергическую систему. К таким препаратам прежде всего относятся некоторые психотропные средства. Кроме того, СБН может развиваться на фоне почечной недостаточности, рассеянного склероза, ревматических и других заболеваний. Диагноз СБН ставится клинически. Это значит, что для точного диагноза достаточно жалоб пациента, который описывает специфические симптомы. Какие-либо анализы и обследования носят лишь вспомогательный характер. Например, помогают подтвердить дефицит железа. Для соответствия диагнозу СБН у пациента обязательно должны присутствовать четыре симптома. Симптом первый потребность двигать ногами, которая обусловлена неприятными ощущениями в ногах. Симптом второй. Возникновение потребности двигать ногами или ощущений в них только в периоды покоя и отдыха. Симптом третий. Потребность двигать ногами и неприятные ощущения в них прекращаются во время движения ног и не возникают, пока продолжается активность. Симптом четвертый потребность двигать ногами и неприятные ощущения в них усиливаются или возникают вечером или в первую половину ночи, а днем ослабевают или проходят. Почему синдром беспокойных ног тревожит пациентов по вечерам? Вечером начинает усиленно секретироваться гормон сна мелатонин. Один из эффектов его действия заключается в том, что он подавляет психоэмоциональные реакции, делает человека более спокойным. Важный компонент подготовки ко сну, не правда ли? Это происходит за счет подавления секреции дофамина. Дофамин – вещество, ответственное за целеполагание, мотивацию, участвующее в работе системы вознаграждения. В общем, всесторонне связанное с активным бодрствованием и не особенно уместное перед сном. Увы, снижение уровня дофамина чревато появлением симптомов СБН у людей, которые и без того испытывают дефицит этого вещества. Ощущения в ногах при СБН трудно описать, но в любом случае они очень неприятны. Они могут напоминать жжение, чувство шевеления под кожей, ползание мурашек, зуд, почесывание, дрожь, напряжение, ощущение удара током и так далее. Нередко эти ощущения локализуются глубоко внутри голеней, стоп и бедер, в костях, что делает их весьма тягостными для больных. Стоит ли говорить, что попытки описать жалобы могут звучать весьма причудливо? Например, приходит человек к врачу и говорит, «У меня такое чувство, что под кожей ползают червячки», или «Ощущение, будто нога втягивается внутрь тела, как телескоп», или «Будто битого стекла в кости насыпали». Что сделает специалист, незнакомый с этим синдромом? Убедиться, что у пациента все в порядке с венами и прочими физическими аспектами, да и направит его к психиатру, который может пойти еще дальше, заподозрить галлюцинации и назначить нейролептики для их устранения. Они только ухудшают ситуацию с беспокойными ногами. Собственно говоря, подобный пример мы ранее описывали в разделе о бессоннице. Бессонница – частый спутник синдрома беспокойных ног. Попробую с ней, когда приходится постоянно двигать ногами. Но уснуть – еще полдела. Иногда, помимо вечерних ощущений, мешающих засыпанию у пациента, также отмечаются ночные симптомы. Периодические движения нижних конечностей во сне. Ноги подёргиваются с определенной периодичностью каждые несколько минут или даже секунд. Частые подёргивания ног во сне вызывают микропробуждения, нарушают структуру сна, ухудшают его качество. Для лечения синдрома беспокойных ног применяется медикаментозное и немедикаментозное лечение. В легких случаях, симптомы слабые и проявляются не каждый день, могут быть применены безлекарственные методы а в тяжелых – медикаментозная терапия. Если у пациента с синдромом беспокойных ног выявлен дефицит железа, то этот дефицит нужно восполнить приемом препарата железа. Общие рекомендации при синдроме беспокойных ног. Первое. Гигиена сна. Создание комфортных условий для засыпания. Второе. Отказ от приема кофеина во второй половине дня. третье Отказ от приема диуретиков за 3-4 и менее часов до сна. Четвертое. Умеренная регулярная физическая активность с нагрузкой на ноги. Пятое. Упражнения на растяжку мышц ног. Шестое. Отказ от очень интенсивных, взрывных нагрузок на ноги. Седьмое. Растирание или массаж ног незадолго до сна. Восьмое очень горячие или очень холодные ночные ванночки для ног. Девятое. Вечером незадолго до сна умственная активность, требующая внимания и вовлечения, компьютерное программирование, видеоигры, рисование и другое. Десятое. Отказ от употребления алкоголя. Одиннадцатое. Ограничение приема противорвотных средств, антигистаминных препаратов, трициклических антидепрессантов селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, препаратов лития, блокаторов кальциевых каналов, антипсихотиков, противосудорожных средств. Важно понимать, что эффективность приведенных рекомендаций индивидуальна. Лекарственные препараты, применяемые для лечения СБН, являются рецептурными. Препараты выбора – средства допаминергического действия, такие как промепексол. Иногда по показаниям назначаются и другие препараты. Бруксизм. Чиркание ногтем по школьной доске, царапание стекла металлом, работа бормашины, шуршание пенопласта. В топ-10 самых отвратительных звуков, пожалуй, войдет и ночной скрип зубов. Это явление называется бруксизмом. Поговорим о причинах. Вы могли слышать такое мнение. Если человек скрипит зубами во сне, значит у него глисты. Это не так. Бруксизм сам по себе, глисты сами по себе. Если же у человека и то, и другое, это просто совпадение. Бруксизм может иметь наследственную природу. Он часто возникает или усиливается под действием стресса, переутомления, недосыпания. Его могут провоцировать стоматологические проблемы и нарушения прикуса. Когда челюсти неправильно соотносятся между собой, Они автоматически ищут для себя устойчивое положение, что может вызвать скрип зубов ночью. Иногда бруксизм начинается после неудачного стоматологического лечения, в результате которого возникает неправильное смыкание челюстей. Алкоголь, курение, употребление стимуляторов утяжеляют течение бруксизма и учащают его приступы. В самых легких случаях бруксизм не приводит к каким-либо последствиям. Человек может даже не знать, что скрипит зубами во сне. Но иногда болезнь вызывает проблемы – головную боль, сколы и стачивание зубов, артроз височно-нижнечелюстного сустава, периодонтит, нарушение прикуса, кариес. Со временем выраженный бруксизм даже может вызвать изменения во внешности. Из-за своей ночной активности жевательные мышцы гипертрофируются, увеличиваются в объеме, из-за чего лицо человека может стать квадратным. Рекомендации по устранению бруксизма. Рекомендация первая. Стабилизация состояния нервной системы. Борьба со стрессами. Иногда курс успокоительных препаратов по назначению врача. Рекомендация вторая. Ношение защитной капы во время сна. Капа изготавливается из силикона и разделяет зубные ряды. Приступы бруксизма от этого никуда не исчезают, но зубы верхней и нижней челюсти не трутся друг о друга и не повреждаются. Рекомендация третья. Инъекции ботокса в жевательной мышцы Препарат вызывает частичный паралич мышц, их способность к сокращению ослабевает. Проявления бруксизма уменьшаются, а в наиболее легких случаях он вообще может исчезнуть. Рекомендация четвертая. Тренировка основанная на принципе обратной связи. Можно приучить себя как можно реже смыкать зубы в дневное время. Зубные ряды должны соприкасаться друг с другом, только когда человек жует или говорит, а в остальное время этого стоит избегать. Губы при этом должны быть сомкнуты. Предполагается, что если человек отучит себя от привычки стискивать зубы, то это поможет в избавлении от бруксизма. Методика носит вспомогательный характер, а следовать ей достаточно непросто, но некоторые терпеливые пациенты отмечают ее позитивный эффект. Нарколепсия. Много сна не бывает? Не поспите двое суток, и вы поймете, что чувствует человек с нарколепсией после восьми часов бодрствования. Нарколепсия – редкое неврологическое заболевание, От 20 до 50 случаев на 100 тысяч человек, который проявляется прежде всего повышенной дневной сонливостью. Основные проявления нарколепсии таковы. Проявление первое. Приступы сонливости иногда непреодолимые. Человек засыпает, сон длится до 30 минут, после пробуждения ощущается бодрость, но позже сонливость может вернуться. Такие приступы могут возникать от нескольких раз в месяц до нескольких раз в день. Проявление второе. Катаплексия – внезапная, частичная или полная утрата мышечного тонуса без потери сознания. Обычно она провоцируется эмоциями, в том числе положительными, например, смех. В классических случаях эмоции испуг, смех, плач приводят к падению. Но возможны и более мягкие проявления катаплексии. К примеру, Евгений рассказывал, что в начале болезни он от смеха мог уронить кружку, схватиться за стол. Затем к этим проявлениям присоединилась слабость в коленях, которая вынуждала его садиться. А спустя четыре года эмоции уже начали вызывать падение. На приеме Евгений шутил, что в свете своего диагноза он по-новому начал понимать значение фразы «смеяться до упаду». Проявление третье. Гипногогические галлюцинации. Яркие сновидения при засыпании. Проявление четвертое. Сонный паралич. Состояние после пробуждения или перед засыпанием, когда человек находится в сознании, но при этом не может двигаться, говорить, а иногда даже открыть глаза. Сонный паралич длится до нескольких минут. Иногда нарколепсия проявляется только сонливостью, либо же сонливостью и катаплексией при отсутствии остальных симптомов. Как правило, впервые нарколепсия проявляется до 30 лет, чаще всего в подростковом возрасте. В основе развития болезни лежит нарушение в так называемой арексиновой системе головного мозга. У пациентов с нарколепсией обнаруживается дефицит гипокретина-1, вещества, отвечающего за поддержание бодрствования. Снижение секреции гипокретина-1 может быть наследственным. Также оно бывает результатом черепно-мозговой травмы, инфекционных заболеваний, гормональных колебаний и других физиологических потрясений, включая стрессы. Кстати, что касается нарколепсии на фоне стрессов. Казалось бы, стресс ерунда ерундой. Так себе причина. А между тем мы помним молодого парня, который обращался к нам в Центр медицины сна в 2019 году. За год до обращения он пережил драму, бурное расставание с девушкой. Вроде и не смертельно, но через некоторое время после этого он начал ощущать сильные приступы сонливости среди дня, которые не зависели от длительности сна предыдущей ночью и могли выключить его в любой момент, в том числе и в университете, прямо на паре перед преподавателем. Вот вам и ерунда. Иногда узнать нарколепсию бывает непросто. Женщина 48 лет обратилась к психиатру, так как заподозрила у себя психическое заболевание в течение последних нескольких месяцев она стала сильнее уставать, днем ее начали одолевать приступы непреодолимой сонливости, заставлявшие ее задремывать на несколько минут. Кроме того, с недавнего времени при волнении и других эмоциях она часто ощущает слабость в мышцах, из-за которой ей приходится присаживаться и отдыхать. Прежде все эти явления она связывала с возрастом, до того, как столкнулась с необъяснимой ситуацией. Женщина живет одна. Два-два с половиной месяца назад кто-то стал часто звонить ей по домашнему телефону, причем звонки начинались вечером, когда она ложилась в постели начинала засыпать, а если она поднимала трубку, ей никто не отвечал, слышались только гудки. Звонить могли по несколько раз за вечер, что очень надоедало. Она подумала, что со временем хулиган успокоится, однако этого не происходило. Наконец, женщина обратилась в телефонную компанию, надеясь узнать номер звонивших и пресечь телефонный терроризм. Оказалось, что никаких звонков в указанные периоды ей не поступало, что и заставило пациентку засомневаться в своем душевном здоровье. При обследовании выяснилось, что избыточная сонливость была симптомом нарколепсии, периодическая слабость – вариантом проявления катаплексии, а таинственные звонки – галлюцинациями, возникающими перед засыпанием. Что касается диагностики, приступы сильной дневной сонливости в сочетании хотя бы с одним дополнительным симптомом практически наверняка указывают на нарколепсию. Для подтверждения диагноза можно провести множественный тест латентности ко сну. Тест проводится в течение дня. На теле пациента фиксируют полисомнографические датчики, которые регистрируют его потенциалы мозга, дыхание, тонус мышц и другие показатели, важные для регистрации сна и его параметров. На протяжении теста пациенту несколько, 4-5 раз предлагают заснуть. Он укладывается в постель в затемненной комнате, и ему отводится 20 минут на засыпание. Если человек уснул, сон продолжается 15 минут, после чего его будет. Через 2 часа после пробуждения тест повторяют. Во время множественного теста латентности ко сну определяют скорость наступления стадии быстрого сна. Если в двух эпизодах дневного сна она наступила менее чем через 15 минут с момента засыпания, это указывает на нарколепсию. За рубежом также используют анализ спинномозговой жидкости, в которой определяют наличие гипокретина-1. Лечение нарколепсии – сложный вопрос для российской действительности. Чтобы помочь пациентам хотя бы частично избавиться от симптомов, им назначают медикаменты – стимуляторы и препараты, препятствующие приступам катаплексии. Конкретную схему лечения должен назначить специалист, и терапию следует проводить под его неусыпным контролем. К сожалению, большинство препаратов, которые эффективны при нарколепсии, не зарегистрированы в России. Надеемся, что со временем ситуация изменится, и больные с этим расстройством смогут получать квалифицированную помощь. И стоит особо отметить, В настоящее время не существует препаратов, которые бы полностью излечивали пациента от нарколепсии. Речь идет об устранении симптомов. Помимо таблеток, больному нарколепсии показаны мероприятия общего характера. В первую очередь стоит позаботиться о гигиене сна. Достаточный ночной отдых и дневной сон могут быть полезны. Люди с частыми приступами нарколепсии говорят, что их режим похож на распорядок годовалого ребенка. Зато это уменьшает вероятность внеурочного засыпания и приступов катаплексий. Внезапные падения могут привести к травмам и создать угрозу жизни. Кстати, о карьере. Пациентам, страдающим этим нарушением, не стоит выбирать специальности, которые требуют внимания и высокой концентрации, либо связаны с частыми стрессами и опасными механизмами. Конечно, это накладывает значительные ограничения на выбор. Но найти искомое возможно – программисты, веб-дизайнеры, писатели и другие представители компьютерных профессий зачастую могут работать по удобному графику. Если четко и терпеливо выполнять рекомендации, жизнь станет более полноценной и менее опасной. Не сон должен управлять человеком, а человек сном. Это возможно даже при нарколепсии. Снохождение и сноговорение есть ли связь лунатиков с Луной. Существует такое нарушение сна, как лунакизм, также называемое снохождением или сомномбулизмом. К этой же группе нарушений относит и сноговорение. Особенно часто оно встречается у детей и подростков, но может быть и у взрослых людей. К снохождению и сноговорению расположено от 6 до 10% детей и около 2% взрослого населения. ночные прогулки Почему? Лунатизм долгое время мистифицировался. В средневековой Европе люди были убеждены, что ночная активность лунатиков обусловлена фазами Луны, которую связывали с темными силами. В итоге на лунатиков вешали ярлык одержимых. А в уже довольно просвещенном XIX веке людей со снохождением и сноговорением считали сумасшедшими. Это предубеждение существовало очень долго. В начале 20 века лондонские врачи стали активнее изучать и, соответственно, чаще выявлять лунатизм. И тогда медицинское сообщество встревожилось. В 1910 году было высказано предположение, если число лунатиков будет расти такими темпами, то через 40 лет безумных людей станет больше, чем разумных. На самом деле лунатизм не имеет ничего общего ни с одержимостью, ни с душевными болезнями. Это просто функциональный сбой, нарушение сна. Весь мозг спит, а двигательная кора бодрствует, поэтому человек может совершать какие-то действия в виде речи или движений. В ряду возможных причин фигурирует наследственность, информационная перегрузка, считается главной причиной лунатизма у детей и подростков, стрессы, переутомления и другие факторы, как правило, доброкачественные. Также бывает, что люди начинают ходить и говорить во сне в результате черепно-мозговых травм, нейроинфекций или опухолей головного мозга, а в редких случаях внезапно появившаяся тяга к ночным прогулкам может быть вызвана дебютом эпилепсии. Алкогольные эксцессы и длительное лишение сна также могут спровоцировать снохождение и сноговорение. Вообще говоря, спиртное и недосып – это сильнейшие враги нормальной функции мозга. Например, двухдневное бодрствование на фоне злоупотребления крепкими напитками способно создать на энцефалограмме картину, напоминающую эпилепсию. Этим в свое время пользовались находчивые юноши, не желающие служить родине и притворяющиеся больными. Вернемся к лунатизму и чуть подробнее остановимся на наследственном факторе. Известно множество случаев семейного снохождения. Например, при обследовании некой семьи, состоящей из 22 человек, связанных разной степенью родства, выяснилось, что 9 человек регулярно лунатели по ночам. Или еще один пример, скорее для забавы, чем для понимания. Одна немецкая семья внезапно узнала о себе нечто новое. Среди ночи самый младший из ее членов, мальчик 7 лет, по обыкновению отправился погулять во сне. По пути он случайно наткнулся на стул, который с грохотом упал и разбудил не только ребенка, но и остальных его домочадцев. Они были обескуражены, увидев, что все до единого находятся в гостиной, при включенном свете, одетые и занимающиеся своими обычными делами. Один сидел с чашкой чая, другой в кресле, третий восседал перед шахматной доской с расставленными фигурами. До этого ни один из них и не подозревал о том, что страдает сомнамбулизмом. «Не беремся утверждать», что приведенный случай реален, но чисто теоретически подобное возможно. Куда они идут и о чем говорят? Существует убеждение, что человек, который ходит во сне, может проявлять чудеса эквилибристики, и что лунатики во время ночных прогулок сплошь и рядом стремятся на крыши и в окна, откуда падают. В принципе, это вероятно. Например, в 2021 году в России из окна многоэтажки выпала девочка-лунатик. К счастью, история закончилась хорошо. А что касается эквилибристики, существуют достоверно описанные случаи пожилой британской леди, которая по ночам ездила на мотоцикле, и 16-летней девочке, проснувшейся наверху строительного крана. Но это редкость. А в подавляющем большинстве случаев снохождение и сноговорение выглядят гораздо проще. Если человек двигается, то он совершает отдельные простые движения. Активность происходит в пределах постели, спальни, квартиры. Если он говорит, то произносит какие-то отдельные слова и фразы. Как правило, при снохождении люди просто садятся на постели или встают, чтобы побродить по комнате, а потом укладываются обратно. В редких случаях спящие способны демонстрировать довольно сложную и целенаправленную деятельность. Лунатик может отправиться в ванную комнату и почистить зубы или посетить кухню и сервировать стол к обеду или, к примеру, вымыть ботинки. Андрей, 14 лет. Хроническими заболеваниями не страдает, ранее эпизодов сомнамбулизма не наблюдалось. Проживает в однокомнатной квартире с родителями. Однажды ночью мать и отец юноши наблюдали следующую картину. Мальчик поднялся с постели, подошел к столу, взял пульт и включил телевизор, после чего пару минут смотрел на экран с бессмысленным выражением лица. Затем он достал из шкафа джинсы, несколько раз надел их и снял. После этого мальчик, не выключая телевизора, вернулся в постель и проспал там до утра. Некоторые люди боятся лунатиков, но бояться стоит только за благополучие самих сноходцев. К примеру, спящий может выйти из дома и попасть под машину. Однако от лунатика нельзя ожидать целенаправленной агрессии. Описаны казуистические случаи, когда якобы в приступе лунатизма люди совершали убийство, но никто достоверно не знает, правда это или нет. Человек, который ходит во сне, спит. В этом состоянии он не способен на реализацию каких-либо замыслов. Соответствующие отделы мозга не активны во время приступов лунатизма. Еще одно заблуждение касается людей, говорящих во сне. Есть мнение, что если в удачный момент заговорить с таким человеком, он выдаст все свои секреты. Иногда лунатик действительно может поддержать диалог, но не более того. Ответы на вопросы обычно представляют собой словесную окрошку, из которой нельзя извлечь ничего полезного. Если лунакизмом страдает ребенок или подросток, с большой вероятностью со временем аномалия пройдет сама. У взрослых же снохождение и сноговорение обычно более стойкие. Кстати, лунатизмом могут страдать не только люди, но и животные. Чаще всего данное явление наблюдается у собак. Их действия обычно реализуют содержимое сна, которое они видят в данный момент и представляют собой элементы игры или охоты. Рекомендации по лечению лунатизма и меры безопасности. Если лунатизм обнаружен у ребенка или подростка, об этом факте следует сообщить педиатру. Редкие эпизоды снохождения и сноговорения не должны быть поводом для беспокойства, а при частых, несколько раз в неделю, врач порекомендует обследование. Оно позволит исключить органические причины – заболевания нервной системы. Если взрослый человек внезапно начал страдать лунатизмом и… или приступы вдруг стали более частыми и выраженными, необходимо обратиться к сомнологу и исключить вероятные серьезные причины этого расстройства. Для этого врач может рекомендовать полисомнографию и МРТ головного мозга. Что касается полисомнографии, то иногда может потребоваться более одной диагностической ночи, ведь лунатизм, как правило, проявляется не ежедневно. При выявлении органических причин, последствия травм, опухоли, какие-либо патологические изменения в мозге, акценты ставятся именно на их лечении. При отсутствии физических проблем необходимо устранить функциональные причины – стрессы, переутомления и так далее При этом рекомендуется соблюдение режима сна, гармоничная физическая нагрузка, отказ от физической, эмоциональной и интеллектуальной активности в последние 2 часа перед сном, достаточный отдых, антистресс-процедуры при необходимости, взрослым людям, отказ от алкоголя и других психоактивных веществ. При часто повторяющихся приступах снахождения могут быть назначены препараты из группы противосудорожных средств. Эти медикаменты рецептурные, назначать и отменять их должен только врач. Центральный элемент обращения с лунатиком обеспечение ему безопасного пространства, чтобы во время ночных пробуждений он не мог себя травмировать. Убрать острые и твердые предметы на возможном пути следования самнамбулы установить запирающие механизмы на окна, по возможности закрывать входную дверь так, чтобы ее нельзя было открыть бесшумно, а в идеале, чтобы нельзя было открыть без ключа. При ночной встрече с лунатиком не нужно его будить, его следует отвезти в спальню и уложить в постель.